Тем временем ведьмы тоже занимались поисками. Латвийская королева Рутта с к а д и с Серафиной Пеккола и ее подчиненными много суток летали среди туманов и смерчей над землями, разоренными наводнениями и уползнями. Было ясно, что они находятся в мире, которого никто из них прежде не знал. Здесь гуляли странные ветры, В воздухе носились странные запахи. Огромные неведомые птицы бросались на экспедицию, едва заметив ее. Их приходилось отгонять стрелами. А когда ведьмы, наконец, опустились вниз отдохнуть, даже растения вокруг удивили их своим странным видом. в с ё же кое-какие из этих растений были съедобны. Вокруг бегали маленькие зверьки, вроде кроликов, вполне пригодные в пищу. Да и в воде недостатка не было. Этот мир был не так уж плох, если бы не призрачные существа, которые словно клочья тумана плавали над лугами и собирались в толпы у рек и прудов в низинах. Их было видно не при всяком освещении. Иногда н Их присутствие угадывалось лишь по легкому трепету, эфемерным ритмическим колебанием в воздухе, похожим на отражение в зеркале прозрачной развивающейся вуали. Ведьмы никогда еще не встречали ничего подобного и сразу насторожились. «Как ты думаешь, Серафина Пеккала, они живые?» — спросила Рута Скади, когда они кружили над кучкой этих существ, з а м е р ш и х в неподвижности на обочине лесной дороги. — Живые они или мертвые? Добра от них не жди, — ответила Серафина. — Я и отсюда это чувствую, и пока не узнаю, какое оружие может причинить им вред, я не намерена к ним приближаться. К счастью для экспедиции, призраки, кажется, не умели летать и были привязаны к земле. Позднее, в этот же день, ведьмы увидели, на что способны эти создания. Это случилось около небольшой рощи, где пыльная дорога подходила к низкому каменному мостику, перекинутому через реку. Закатное солнце освещало сочную зелень луга, и в его косых лучах сквозь теплую золотистую дымку ведьмы увидели группу направляющихся к мосту путников. Одни из них шли пешком, другие сидели на запряженных лошадьми телегах, а двое ехали верхом. Путники не замечали ведьм, потому что им было ни к чему смотреть в небо. но они были первыми людьми, которых экспедиция встретила в этом мире. И Серафина уже собралась снизиться и заговорить с ними, как вдруг раздался предостерегающий окрик. Кричал всадник, ехавший впереди. Он указывал на деревья, и ведьмы, взглянув туда, увидели поток тех самых призрачных существ, Легко, без малейших усилий, они скользили над землей, быстро направляясь к людям, своей добычи. Группа рассыпалась. Пораженная Серафина увидела, как первый всадник медленно развернул коня и г а л о п о м помчался прочь, даже не пытаясь помочь товарищам. И второй последовал его примеру, тут же поскакав в другую сторону. «Пуститесь пониже и наблюдайте, сёстры!» – велела Серафина остальным ведьмам. «Но не вмешивайтесь без моего приказа!» Среди путников на дороге были и дети. Кто-то из них сидел в повозках, а кто-то шёл рядом. Ясно было, что они не видят призраков, а призраки не интересуются детьми, поскольку они сразу кинулись на взрослых. «Рута, Скади!» увидела в одной из повозок старуху, которая держала на коленях двоих малышей, и была возмущена ее трусостью. Старуха попыталась спрятаться за детьми, протягивая их ближайшему призраку, точно предлагая их ему в обмен на собственную жизнь. Малыши вырвались из рук старухи и спрыгнули с телеги. Другие дети тоже в испуге метались взад и вперед, или стояли обнявшись и плакали, пока призраки расправлялись со взрослыми. Старуху в повозке вскоре окутала п р о з р а ч н о е м а р е в о деловито д р о ж а в ш е е Оно явно насыщалось каким-то невидимым образом. И Рутус Кади замутила от этого зрелища. Та же судьба постигла всех взрослых, за исключением двоих всадников, пустившихся на утек. Серафина Пеккала, охваченная ужасом и завороженная, спустилась ниже. Один отец с ребенком хотел пересечь реку вброд, чтобы спастись, но призрак настиг его. Плача, ребенок приник к отцовской спине, а взрослый замедлил шаг и остановился, беспомощный по пояс в воде. Что с ним творилось? Серафина повисла над водой в нескольких метрах от него, не в силах отвести взгляд. В своем мире ей доводилось слышать от путешественников легенды о вампирах. И сейчас она вспомнила их, наблюдая, как призрак поглощает нечто, принадлежащее человеку, его душу или, может быть, д е й м о н а ибо в этом мире Дэймоны, очевидно, находились внутри, а не снаружи. Руки взрослого, которыми он придерживал малыша под ноги, ослабли. А мальчик упал с его спины в воду. Он тщетно цеплялся за отца, рыдая и захлебываясь, но тот лишь медленно повернул голову и с полным равнодушием посмотрел на тонущего рядом с ним маленького сына. Такого Серафина уже не могла вынести. Ринувшись к воде, она подхватила малыша и тут же услышала крик Руты Скади. «Осторожно, сестра! Сзади!» На мгновение Серафина почувствовала жуткую сосущую пустоту в сердце и рванулась вперед и вверх, схватив протянутую к ней руку подруги. которая оттащила ее за пределы досягаемости страшного врага. Они взлетели выше, ребенок визжал, вцепившись ей в бока твердыми пальчиками, и Серафина увидела у себя за спиной призрака. Словно вихрящийся клок тумана, он метался над поверхностью реки в поисках своей ускользнувшей жертвы. Рута Скади послала стрелу в самую его середину, но без всякого результата. Серафина опустила ребенка на берег, поскольку ему призраки, очевидно, не угрожали, и они с Рутой снова поднялись в воздух. Теперь маленький караван остановился навсегда. Лошади щипали траву и мотали мордами, отгоняя мух. Дети ревели взахлеб или стояли поодаль, прижавшись друг к другу и наблюдая за взрослыми, а те замерли и больше не двигались. Глаза их были открыты, некоторые остались на ногах, хотя многие сели на землю, и всех сковало страшное оцепенение. Когда последний призрак, насытившись, скользнул прочь, Серафина снизилась и приземлилась прямо перед сидящей на траве женщиной, крепкой и здоровой на вид, с румянцем на щеках и светлыми блестящими волосами. «Эй!» — сказала Серафина. Ответа не было. «Вы меня слышите? Видите меня?» Она потрясла ее за плечо. С огромным усилием женщина подняла взгляд. Похоже, она не замечала ведьму. Глаза ее были пусты, а когда Серафина ущипнула ее за руку, она лишь медленно посмотрела вниз и снова отвела взор. Остальные ведьмы тоже бродили среди брошенных на дороге повозок, в смятении рассматривая людей. Тем временем дети собрались на маленьком пригорке неподалеку. Они глазели на ведьм и испуганно перешептывались. «За нами наблюдает всадник!» — воскликнула вдруг какая-то ведьма. Она указывала туда, где дорога уходила в прогалину между холмами. Всадник, ускакавший в ту сторону, теперь осадил лошадь, и развернулся, приставив ладонь к глазам. Он пытался рассмотреть, что делается позади. «Надо поговорить с ним», — сказала Серафина и взмыла в воздух. Как бы ни вел себя этот человек, при встрече с призраками трусом он явно не был. Увидев летящих к нему ведьм, он снял с плеча винтовку и послал лошадь вперед на открытую поляну. где можно было свободно вертеться и отстреливаться. Но Серафина Пеккала осторожно с т а л а на землю, протянула свой лук вперед и положила его перед собой на траву. Даже если такой жест и не был здесь в обычае, сомневаться в его значении не приходилось. Мужчина чуть опустил винтовку и замер, переводя глаза с Серафины на других ведьм и на их деймонов, круживших в небе над ними. Суровые юные воительницы, в легких одеждах из черного шелка, рассекающие воздух на ветках облачной сосны, ничего подобного не было в его мире, но он встретил их с холодной настороженностью. Подойдя ближе, Серафина увидела на его лице и печаль, силу. Трудно было примирить это с воспоминанием о том, как он удирал, сломя голову, бросив своих товарищей на погибель. «Кто вы?» — спросил он. «Меня зовут Серафина Пеккала. Я королева-ведьм с озера и нора. Оно находится в другом мире». — А как твое имя? — Иоаким Лоренц. — в е д ь м а говорите? — Значит, вы якшаетесь с дьяволом? — А если и так, разве нам стоит из-за этого п о р а ж д о в а т ь Он ненадолго задумался, потом положил винтовку себе на бедра поперек лошадиного крупа. «Раньше, пожалуй, стоило», — произнёс он. «Но времена меняются. Зачем вы пришли в этот мир?» «Вы сами сказали, что времена меняются. Что за существа напали на вашу группу?» «Как? Что за существа?» «Призраки», — удивлённо сказал он, пожимая плечами. Неужели вы не знаете призраков? В нашем мире мы никогда таких не встречали. Мы видели, как вы обратились в бегство и не знали, что подумать. Но теперь я понимаю. От них нет защиты, сказал Иоаким Лоренц. Только детей они не трогают. В каждой группе путешественников по закону должны быть двое верховых – мужчина и женщина. Им следует делать то, что сделали мы, иначе дети останутся без присмотра. Нынче плохие времена, все города кишат призраками, хотя раньше их было не больше дюжины в каждом. Рута Скади озиралась по сторонам. Она увидела, как к телегам приближается другой всадник. И действительно, это была женщина. Дети побежали ей навстречу. — Но скажите, что вы ищете? — продолжал Иоаким л о р е н с Ведь вы мне так и не ответили. Без причины вы бы сюда не явились. Отвечайте же. — Мы ищем ребенка, — сказала Серафина. «Девочку из нашего мира. Её зовут Лира Белаква, а ещё Лира Сирин. Но где именно, в каком уголке этого мира её искать, мы себе даже не представляем. Вы не видели где-нибудь необычную девочку без взрослых?» Нет. Но недавно вечером мы видели ангелов, которые направлялись к полюсу. Ангелы? Их были в воздухе целые отряды, вооруженных, сверкающих. В последние годы это стало редким зрелищем. Хотя во времена моего деда ангелы часто проходили через этот мир. Во всяком случае, так он утверждал. Он прикрыл рукой глаза от солнца и посмотрел вниз на стоящие в беспорядке телеги, на з а м е р ш и х путников. Женщина-всадник уже спешилась и утешала кого-то из детей. Серафина посмотрела туда, куда и он, и спросила. «Если сегодня мы разобьем лагерь вместе с вами и будем следить, чтобы туда не прокрались призраки. Вы расскажете нам больше об этом мире и об ангелах, которых вы видели? Конечно. Пойдемте со мной.